Она исприняла душ, сварила кофе и села за письменный стол перечитать набросные ночью заметки. Обезглавленная туша быка была обнаружена утром 13 февраля на пастбище Жанадерия дия жельды ферма по быков для Кариды, расположенной близ города Вильнев де марсан Она испоздравила за кровой и вела ему отправляться спать. Сказала, что с владельцем обеседует сама. Парень вроде бы огорчился, но спорить не стал, как остальные члены группы, он уже более суток был на ногах. Она и вернулась домой. Позвонила фермеру и предупредила, что приедет завтра утром. Затем поискала в интернете ссылки на упоминания об умевших место в последние годы случаях калечения животных. Самым громким делом на эту тему оказалась серия нападений на лошадей в Германии в 90-х годах.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 В 80-х годах в Америке много шума наделали случаи так называемой подпольной хирургии. На полях стали находить изувеченные трупы крупного рогатого скота, причем наблюдатели отмечали, что операции производились неизвестными науке инструментами. Вывод авторы публикации делали следующий. В актах варварства повинны или пришельцы из космоса или сами фермеры? Добравшись до этого места, она и закрыла сайт. Этот след вел никуда. Наступила полночь, но спать ей пока не хотелось. Она погрузилась в чтение материалов о выращивании Торо торобраво. Узнала, чем их кормят, как содержат, как занимаются селекцией. Узнала, как они гибнут на рень. Вся информация, почерпнутая ею из многочисленных статей, лишь подтверждала то, что ей было известно и раньше коридо да дерьмо. Быков держат в изоляции, кормят до отвала, клеймят раскаленным железом и без всякой подготовки в четырехлетнем возрасте выпускают на арену. Это при том, что в нормальных условиях бык может жить до двадцати лет. В два часа ночи ее, задремавшую над клавиатурой, разбудил телефонный звонок.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 Что касается техники обезглавливания, то, по мнению Аноша, они имеют дело с настоящим профессионалом. Чувствуется рука мастера, в смысле хирурга или мясника. Вначале он сделал надрезы на шкуре и мягких тканях, затем ввел нож в сочленение между затылком и атлантом, то есть первым шейным позвонком, и отек спинной мозг и сухожилие проходящие под вторым шейным позвонком.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 Мысль о том, что ей предстоит столкнуться с подобным противником, заставила ее вздрогнуть. От страха или от возбуждения она и сама не поняла. Наверное, и от того, и от другого одновременно. Кроме того, для нее не было тайной, что в большинстве случаев убийцу психопата ловят, либо если он допустит ошибку, либо если полиции просто повезет. Рассчитывать на то, что ошибется этот убийца, не приходилось. А что до везения? Она поблагодарила ветеринара и просила прислать ей письменный отчет. Потом легла на несколько часов, купала с бычьей крови. Восемь часов она уж сидела за рулем своей машины, направляясь в Мон-де-Морсан. На улице шел дождь. Нехотя, словно через силу, наступал тусклый рассвет. Она ехала, и один пейзаж за окном сменялся другим. Пихтовые леса и дубовые рощи уступали место пастбищам и виноградникам но картины природы не радовали её. Утром, едва проснувшись, она поняла, что зверски простудилась. Голову стянула тугим обручем боли, в горле драла, но ложила. Вот что бывает, если на ночь глядя шататься по холмам, обливаясь слезами. С магистрали А-62, или это было Е-05, она свернула на принадлежащий департамент шоссе Д-651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 По дороге остановилась возле аптеки. Но купила лекарств Далипран, Юмекс, Фервекс. В соседней булочной прихватил бутылку колы без сахара, чтобы запить таблетки. И завершила экзекуцию над собою, обильно опрыскав горло и закапав нос. Снова за руль. На выезде из города нас заметила справа придорожный щит с надписью «Канадерия де Джельда» и двинулась по мокрой грунтовке. Ни одного быка в пределах видимости не наблюдалось. Она из этому не удивилась. Она знала, что основной принцип разведения Торо-Браво заключается в том, чтобы докорито держать их подальше от людей, чтобы они были более злобными, агрессивными, а главное, хуже подготовленными к встречам с Матадором. Вообще-то ей следовало предупредить в своем приезде жандармерию, к чему зря обижать местные власти. К тому же они позволили бы ей ознакомиться с материалами дела. Но она сознательно предпочитала вести расследование в одиночку. Не хотела, чтобы во время беседы с фермером на нее хоть что-то давило. а дипломатией займемся позже», — сказала он себе. Она углубилась в неширокий проезд. Голые ветви охомлявших его деревьев смыкались над головой, расчерчивая небо в неровную клетку, похожую на переплетение трещин. В конце дороги справа показалось здание с фахверковой стеной. Она из проехала еще несколько метров и остановилась. Типичная ландская ферма, просторный земной двор в окружении вековых дубов, хозяйский дом, черные балки, белая замазка, деревянные штукатурные пристройки. Все вместе производило впечатление благородства, но вместе с тем уныние какой-то шаткости. Обитатели фермы десятилетиями, если не столетиями, боролись за выживание, далекие от технического прогресса и современных удобств. Она и представила себе жилые помещения без центрального отопления и водопровода. Она на сгущала воображение краски, испытывая чувство едкой горечи. Она вышла из машины и направилась к главному дому, нахлобучив на голову капюшон стараясь не вступать в лужи. Залаяла невидимая собака, потянула навозом, она постучала в дверь. Тишина. Она еще раз огляделась. Между двумя строениями мелькнула арена де Тиента, площадка для испытания и отбора животных для кориды. Здесь устраивали пробные бои, но не быков, которых до наступления Великого дня вообще не выпускают на арену, а их матерей. Коров загоняли на площадку и кололи пиками. Считала, что те из них, кто реагирует на уколы особенно нервно, станут лучшими производительницами Торо Браво, как будто в природе существовала генагрессивность. «Это вы из полиции?» «Это вы мне вчера звонили?» Она и совернулась. За спиной у неё стоял худой, как жертв мужчина в истине чёрной куртки. «Веспира», — с ей. Не больше 50 килограммов при росте 1,70 м, как вы еще ветром не сносит. Анаис достал удостоверение. Капитан Анаис из Шатле, центральный полицейский участок Бордо. Бернар Ампаль, представился мужчина и без всякого одушевления пожал протянутую ему руку. Я тут за главного. Мораль я корносадор. Старший пастух. Вы специалист по генеалогии животных, по хронологии боев. Разведение быков для кариды это прежде всего память, он ткнул себя указательным пальцем в лоб. Все тут. Дождь поливал его серебристую шевелюру, стекая с нее. Как с сгусь вода, мелькнула у Анаис. Он выглядел в самом деле более чем странно. Узкие плечи, маленькое, чуть не детское землистого цвета личика, хоть покрытой густой сетью морщин. Подстать фигуры белый голос, высокий и тонкий.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 Люди испокон веку друг друга убивают, а ваш гаденыш напал на беззащитное животное Это что-то новенькое. Разве вы сами не занимаетесь этим же круглый год? Коносадор нахмурил брови. А вы что, из этих фанатиков, которые против Кариды? Я с детства ходил на кориду. Она и с ней стала уточнять, что всякий раз возвращалась от этого зрелища больной. Лицо фермера немного смягчилось. Кому принадлежит ферма? Одному бизнесмену из Бордо, настоящей знаток Ариды. Вы ему сообщили, конечно. И как он реагировал? Как и все тут, кипел от возмущения. Она и записала имя координаты бизнесмена. Надо будет его опросить, как и всех работников Жана Дарье. — Пока нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что преступление совершено кем-то из своих, хотя жандармами никого уже со всеми побеседовали. «Пойдемте со мной», — предложил мужчина. «Мы убрали тело в хлев для страховой компании». «Интересно. По какой-то статье фермер собирается получить страховку», — подумала она из. «Порча материала, что ли?» Они проникли в большой сарай. Внутри было кучами сваренных сена. Под ногами чавкала грязь и стоял прямо-таки полярный холод. Влажный, силостный запах перебивал вонь органического разложения. Так воняет протухшее мясо. Труп быка, прикрытый пленкой, занимал середину помещения. Мужчина решительно сдернул пленку, выпустив на свободу плотный руй мух. Смрад усилился. она посмотрела на огромную уже раздувшуюся черную тушу. К ней будто вернулся ночной кошмар. Мужчины без лиц, размахивающие топорами, трупы животных, свисающие с крюков телято сободренной шкуры, чья обнаженная плоть переливается матовыми бликами. Сегодня ждем эксперта, потом разокопаем. Она иск не отвечала. Рукой она зажимала крепко рот и нос. Огромное, обезглавленное, туши наводило на мысли об античных жертвоприношениях.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 «Я полицейский», — твердо сказала она. «Мои личные убеждения никого не касаются. Сколько весил этот бык? Примерно 550 пятьдесят кило». Доступ к нему в загон был открыт. Мы его держали на пастбище. Туда доступ вообще нет. Дороги нет, понимаете? Только верхом можно проехать. Она и собошла вокруг мертвого тела быка. Ее мысли вернулись к убийце. «Не всякий решится напасть на такого бугая». Но убийце для его чудовищной постановки позарез нужна была бычья голова, он не колебался. «Сколько всего у вас быков? Две сотни на разных пастбищах. Сколько животных содержалось вместе с этим быком? Примерно пятьдесят голов». Анаис, все так же прижимая руку к рту, приблизилась к туше. Черная шкура потускнела и казалась пропитанной влагой. Анаис не могла не почувствовать, как картина бесформенной массы лежавшего на полу мертвого быка перекликалась с тем ужасом, что она своими глазами видела в ремонтной яме. Только там жертвовал принесен принесён Филипп дрюи Если Дрюи воплощал собой одновременно и Тавра и его жертву, то обезглавленный бык символизировал и высшее божество, и жертвенные животные. «Как, по-вашему, преступник сумел справиться с быком? Выстрелил капсулой снотворным». Бык свалился, и тот отрезал ему голову. Разве он не испугался остальных быков? Так они разбежались, наверное. Первая реакция быка на опасность — бежать. Она из... и раньше была известен, этот парадокс. Быки для кориды вовсе не агрессивны. Просто их защитные реакции проявляются в таких беспорядочных метаниях, что это создает впечатление злобности. А он не мог подсыпать снотворный ему в корм.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 «Не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы интересовался бы быками для кориды?» «Знаю. Тысячи человек каждый год съезжаются к нам на праздник. Я имею в виду человека, который крутился возле вашей фермы. Шнырял тут, что-то вынюхивал. Нет, такого не видал». Она изглядывалась в перерубленную шею животного. Мертвые ткани приобрели темно-фиолетовый оттенок. «Словно корзины полные спелой ежевики», — подумалось ей. Поверх раны поблескивали какие-то мелкие кристаллики. Расскажите мне, как они умирают. То есть, как бык погибает на арене? Фермер пожал плечами. Матадор вонзает в затылок быку шпагу по самую гарду. Какой длины лезвие шпаги? 85 пять сантиметров, чтобы могла достичь артерии или легочной вены. Она из будто наяву увидела, как остро заточенный клинок проникает сквозь черную шкулу пронзает органы и ткань. А вот она, маленькой, испуганной девочкой, сидит на каменных ступенях амфитеатра. От ужаса она прижималась к отцу, а он обнимал ее, защищая, и смеялся. Подонок! Но до этого Пикадор перерубает боку бокозатылочные сухожилия Пикой, сказала она. Ну да, потом в дело вступают бандерельеру, они расширяют рану, что потекла кровь. — Если вы и так все знаете, зачем спрашиваете? — Я хочу составить четкое представление во всех этапах умерщвления быка. Это ведь довольно кровавая картина. — Ничего подобного. Все травмы носят внутренний характер. Матадор не должен задевать легкие животного. Публика не любит, когда бык плюется кровью. — Да ну. Значит, Матадор своей шпагой его просто приканчивает, так сказать, наносит удар милосердия? Послушайте... Чего ко мне привязались? Чем от меня надо? Я хочу выяснить, не мог ли убийц быть мотодором. Месником они мотодором. Разве ты Не одно и то же? морально направился к двери, показывая, что разговор окончен. Опять она и все испортила. Она нагнала его на пороги Дочь перестал, сквозь стучи несмело проглянули лучи солнца, заставив Флура сверкать зеркальным блеском. Вместо того, чтобы попытаться расположить к себе фермера, она не удержалась от следующего вопроса. — А это правда, что быков для кориды никогда не пускают к самкам, чтобы лезли? Вернар Рампаль обернулся к ней и процедил сквозь зубы. — Тавромахи — это искусство. И, как всякое искусство, имеет свои законы. Вековые законы. — мне говорили, что в загонах они пытаются оседлать друг дружку. Как вы думаете, если публика узнала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 Добравшись до Вильнёв де Марсана, она сделала остановку. Высморкалась еще раз, попрыскала лекарством в горло и закапала нос. Следовало заехать в жандармерию. Но ее обуревали сомнения. Разговор с коллегами надо вести максимально дипломатично, но она на это просто не способна, особенно сейчас. А, ладно, пошлет к ним Лекоза. У него к таким вещам талант. Она завела мотор и надавила на газ. На сей раз она не стала кружить по шоссе департамента, а побыстрее выбралась сначала на магистраль Н-10, затем на Е-05 и взяла курс на Бурдон. Зазвонил мобильник. Не отрывая глаз, от дороги, она мчала со скоростью 180 км в час. Она из плечом прижала к уху телефон. — Это Лекос! —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 Он сменил несколько интернатов и приемных семей. Вел себя тихо, но ну, более или менее. В 15 лет оказался в лиле. Поступил в профтехучилище на отделение по подготовке работников общественного питания широкого профиля. Короче, в столовке должен был потом вкалывать. Ну, вот, проучился он там несколько месяцев, а потом вдруг все бросил. Заделался панком, подобрал где-то псину и в путь. Через два года его видели на фестивале в Орльгиаке. Что за фестиваль?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 Она и не забыла, как выглядела тело убитого парня. Кожа да кость. Но, видимо, он был не робкого десятка и просто вечно обдолбанный. Во всяком случае, такой вряд ли позволил бы вколоть себе неизвестную дрянь помимо собственной воли. Значит, убийц сумел запутать ему мозги. Ну хорошо, а что в последнее время? Самая свежая информация относится к январю этого года. Бордо в Париже. Еще один концерт. 24 января 2010 года в зале Элизенон Мартр. Дюрьи опять там подрался. При нем нашли два грамма героина. Его забрали в комиссариат Гуд Ор. Поместили сначала в Трезвите, потом в обезьянник. Через 18 часов по решению судьи освободили. Дело не звери 2 грамма это личное потребление. Что потом? А потом ничего. До самой ремонтной ямы. Предположительно, он вернулся в Бордо в конце января.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 Вопреки ее приказу ни Лекос, ни Джафар не разбежались по домам дрыхнуть. Один за всех, и все за Нейс. Что-нибудь узнал? Мало что. Дюри почти ни с кем не общался. А что в ночлежках, в бесплатных столовых? Он их как раз сейчас обходит. Что у Конанта Все пленки отсмотрел. Еще досматривает, пока у него по нулям. Дюри ни на одной не засветился, а Зак... «Про него ничего не знаю. Вроде бы с утра должен потрясти дилеров. Как я понял, ты его оставил вместо себя?» Лекоз говорил сухо, но у Анаис не было времени разбираться с его обидами. Ее осенила новая идея. «Позвони Джафару. Пусть займется собакой». «А что там с собакой? Мы же обзвонили все приемники. Никаких следов, псины. Тем более мы даже породу не знаем. Скорее всего, убийца ее прикончил, где-нибудь закопал. Надо поговорить с мясниками». Обойти рынки, а особое внимание оптовым торговцам. Сам подумай, ведь Дюрюи должен был как-то выкручиваться, чтобы кормить собаку. Лекос молчал, судя по всему, растерянный. Я что-то не пойму, что именно ты хочешь узнать. Нам нужен свидетель. кто мог видеть Дюри в обществе другого мужчины, того, который в конце концов и сделал ему смертельный укол, понимаешь? Ну, вряд ли мисс нам скажут. И насчет шмоток. Где дюри покупал себе одежду? Либо на складах, где за гроши птают нераспроданный товар, либо в Эммаусе. Проверьте их все. Установите, когда он в последний раз там показывался. Мне кажется, он в основном просто просиживал где-нибудь свою задницу. Согласно. Значит, отойти место, где он обычно попрошайничал. Не забывай, что до нас ту же работу проделал убийца. Он его вычислил, понимаешь? Он проследил за ним, изучил его повадки. И нам придется заняться тем же. Может быть, удастся поймать его тень? Новые снимки Дюри уже готовы? Да, при задержании его фотографировали. Показывайте эти фотографии всем, с кем будете разговаривать. А мне вышли их на iphone Хорошо, так что мне сейчас делать?»